Долго говорить, когда не смог больше красть, потребовал дани. Велел себе зерно и другое добро мешками целыми носить. Тогда мы обозлились и всем сходом решили ему хвостатую задницу отбить. На! Крапивка кашлянул, опустил голову. Нечего кружить-то, неожиданно проговорил Дыхун. Неверно мы государя ведьмака оценили. Валяй все, как есть, крапивка. Бабка запретила дьявола бить, быстро проговорил крапивка. Но мы-то знаем, что это Лилле, потому как бабка... Бабка только то болтает, что ей Лилле велит. А мы, ну, сами видите, милздарь-ведьмак, мы слушаемся. Заметил, поморщился Геральт. Бабка может только бородой трясти и бормотать текст, которого и сама не понимает. А на девчонку вы глазеете, как на статую богини, раскрыв рты. Не глядите ей в глаза, но пытайтесь угадывать ее желания. А ее желания для вас приказы. Кто она, это ваша Лиля. Так вы же отгадали, милздарь. Вещунья. Ну, мудрая, значит. Только не говорите об этом никому, просим. Ежели до князя дойдет, или не приведите боги до наместника... Не бойтесь, серьезно сказал Геральт, знаю, в чем дело, и вас не выдам. Встречающиеся по деревням странные женщины и девушки которых жители называли вещуньями или мудрыми, не пользовались особой симпатией у вельмож, собиравших дань и тянувших жилы из селян. Кметы всегда обращались за советом к вещуньям почти по любому вопросу. Верили им слепо и безгранично. Принимаемые на основе таких советов решения зачастую полностью противоречили политике хозяев и владык. Геральд слышал о совершенно радикальных и непонятных случаях, об уничтожении племенных стад, прекращении сева, либо уборки, и даже о переселении целых деревень. Владыки преследовали суеверия, зачастую не выбирая средств, поэтому крестьяне очень быстро научились скрывать мудрых, но слушаться их не перестали, потому что одно, Как подсказывал опыт, не подлежало сомнению, по крупному счету всегда оказывалось, что мудрые правы. «Лилия не позволила нам убить дьявола», — продолжал Крапивка, «велелось сделать так, как указывает книга». «Вы уже знаете, не получилось. Уже были неприятности с сеньором. Когда мы отдали зерна меньше, чем положено, Он разорался, кричал, что разделается с нами. А дьяволи то мы ему не потому как сеньор строг, Ужасть, как и в шутках, ничегошеньки не смыслит. И тут вы объявились. Мы спрашивали Лили, можно ли вас нанять. И что? Через бабку сказала, что сначала ей надо на вас взглянуть. — И взглянула. — Угу. — И признала вас. Мы это знаем. Умеем понять, что Лилия признает. — А чего нет? Она не произнесла ни слова. Она ни с кем, окромя бабки, словом не обмолвится. Но если бы вас не признала, в хату б не вошла ни за что. — Хм, — задумался Геральт. — Интересно. Вещунья, которая вместо того, чтобы вещать, молчит. Откуда она взялась? Не знаем, милздарь, ведьмак, буркнул дыхун. Но с бабкой, как твердят старики, тоже так было. Предыдущая бабка тоже приласкала неразговорчивую девку, такую, что явилась неведома от кель, а та девка, то как раз наша теперьшняя бабка. Дед мой говаривал, мол, Бабка таким манером возрождается. Совсем вроде как месяц на небе возрождается и всякий раз становится новый. Не смейтесь.